Джилиан Макалистер Все кроме правды Роман Перевод с английского Михаила Левина Серия Психологический триллер Москва, Издательство АСТ 2018 год. Категория 16 плюс Аннотация. Все началось с письма. Рейчел не собиралась читать почту Джека. Они любят друг друга, и у них будет ребенок. Но Рэйчел не может забыть увиденного и теперь должна узнать правду любой ценой. Насколько вы можете доверять человеку, которого любите?»